Глава четырнадцатая Ава Клементьева «Рад тебя видеть, Амари!» — протянул лорд Триатон Старший. «Ложь! Он терпеть меня не может, как и Амари!» Смотрит и скалится. Я же испытываю тревогу и пытаюсь взглянуть ему за спину, все еще надеясь, что сейчас оттуда вышагнет Лориан. Но дознаватель все не появляется, а у меня подскакивает пульс. «И фижмы нигде нет!» Неужели она отправилась за Лорианом? Встретила по пути их отца и не сориентировалась? Или же, наоборот, целенаправленно шла к нему? Но ведь она должна была быть в курсе взаимоотношений Амари и лорда Риатона. Свёкор ненавидел свою невестку, так с чего бы Фижме помогать ему? «Я тоже, лорд Риатон!» — в тон Сайрусу откликнулась я, только все же на имени голос дрогнул. «Что вы здесь делаете?» Он улыбнулся. Мне не понравилась эта улыбка, скользкая и между тем самоуверенная. Так и зачесались кулаки ее стереть. Пришел забрать тебя, дорогая моя. Извини, долгих предисловий не будет, время поджимает. Мне нужно привести тебя в другое место». Его голос не был дружеским. Он даже не пытался скрыть своего истинного отношения ко мне. Я шагнула ближе к окну. Лучше уж привлечь внимание искарцев на улице, чем... О, за свою охрану можешь не волноваться, они нейтрализованы. И так это было сказано, что я сразу почувствовала буквально прокладываемый перед глазами путь к Мартане. Я обо всем позаботился. Еще бы, такая удача. Думал от тебя совсем не толка и столько раз пытался развести тебя с Элджином, а в итоге ты оказалась подарком небес». «Истинной дочерью короля!» Сердце начало стучать сильнее, откуда он узнал? Пока у меня было только два варианта — от его высочества и от фижмы. Но первому было невыгодно сотрудничать с Риатоном-старшим, ведь тот сам желал власти, а вот второй... Неужели горе-мать решила обратиться не к сыновьям лорда, а непосредственно к их отцу? «Почему даже здесь она создала для меня проблемы?» Где Фижма? Мне пришлось стереть ей память и пока спрятать. Позже, когда откроют город, она отправится в монастырь на окраине Рошмада. Не волнуйся, после всего, что она сделала для нашего королевства, это для нее лучший подарок. За шпионаж ее могли казнить вместе с тобой. Так что ты должна быть мне благодарна за проявление милосердия к тебе и твоей матери. Я действительно была благодарна. Это лучше, чем если бы лорд Риатон-старший просто от нее избавился. — Так что будь хорошей девочкой, помалкивай, и поедем со мной. — А если я не буду хорошей девочкой? — уточнила на всякий случай. — У всех есть слабые места, Амари, — улыбнулся Сайрус и подошел ближе. — У тебя их мало. Ты совершенно беспринципная падшая женщина, которая посмела крутить романы с обоими моими сыновьями. И не будь в тебе королевской крови, я бы с удовольствием сходил на твои похороны. Хотя ты и моего присутствия недостойна. Ну вы, ты — королевский бастард. И раз уж ты жена Элджина... — У вас устаревшая информация, — хмыкнула я и подняла руки. — У за отвращение, они уничтожили связь. Исправила я, ведь о моих взаимоотношениях с Лорианом ему знать не обязательно. Мы с Элджином больше не супруги. Кажется, мне удалось удивить мужчину, на мгновение он задумался. Я решила воспользоваться его замешательством и попыталась прорваться к выходу, но тщетно. Сайрус схватил меня за запястье и швырнул на диван. По пути я ударилась локтем у столик. Неприятно и болезненно, будет синяк. Я хмуро смотрела на свекра. «Никогда не поздно заключить повторный брак». Сайрус усмехнулся, что-то блеснуло в глубине его глаз. Тогда же лучше. Ты сможешь стать моей женой. Он подошел ближе и схватил меня за плечо. Я вцепилась в его предплечье, пытаясь оторвать, но старик был силен. Ты красивая не лишена очарования, но самое главное, именно я знаю, как управиться с тобой. В моих руках ты станешь шелковой, а я взойду на престол. Через пару лет я укоренюсь в сознании людей, как единственный монарх. Моя власть станет легитимной. А после я от тебя избавлюсь и передам власть Элджину, который найдет себе достойную жену и обзаведется наследниками. — Отличный план, — прошипела я. — Ничего не забыли? Например, спросить моего согласия или согласия Элджина. Вы думаете, ему понравится такой расклад? — Вы собирались разводиться, он поймет меня. Гадко откликнулся он и достал платок из кармана. Белый хлопковый. Но я без усилий поняла, что от этого платка мне стоит ждать неприятностей. Я заметалась, задергалась, кровь в венах вскипела. Я вспомнила уроки Лориана. Как жаль, что занятия были столь короткими. Но даже они позволили мне почувствовать свою суть. Душа дракона, она привязана к моему телу. Мне стоит лишь позвать, приманить, расправить крылья. Я ощутила силу. Невероятную, яркую, мощную... Она глубоким потоком хлынула изнутри, потекла по венам, захлестывая всю меня. Меня буквально подбросило, когда я ощутила, как за спиной начинают развиваться крылья. На мгновение во взгляде Риатона Старшего промелькнуло сомнение, а затем удивление. «Кто ты такая?» — взревел он. Лишь на миг, на короткий миг я бросила взгляд в зеркало, словно и не узнав себя. Но на самом деле там отражалась я. Настоящее я! С фиолетовыми волосами, закрученными в пышные локоны, с очерченными губами и мягкой линией подбородка. Это я! Больше не было никакой амари, была только я! Артефакт его высочества затрещал на моих руках. Металл рухнул на пол со звоном, а я улыбнулась, предвкушая появление татуировок. Но их не было. Значит, фижма не солгала, узы отвращения действительно разрывают все связи. но я надеялась хотя бы на связь с дознавателем, дарованную Мартаной. Неужели у меня отобрали и её? В груди взвелась ярость. Я сжала кулаки и собиралась броситься к окну, чтобы вылететь, но рятон старший схватил меня за плечо. «Стоять, самозванка! Никуда ты не уйдешь. Но я попыталась. Лишь на мгновение, но Сайрус все еще был сильнее и опытнее. Перехватив меня, он со всей силы пригвоздил к полу, держа за шею, а после насильно приложил платок с каким-то ядом к лицу. Я старалась не дышать, но надолго меня не хватило. Вскоре я ощутила, как сознание уплывает. Опять. Проснулась в уютной гостевой комнате, в кровати. Сначала хотела обрадоваться, что меня спасли, но осеклась, увидев на ногах браслеты. Ещё одни. Я едва не застонала. и сразу же заметила движение справа. Рядом, в уютном кресле, поджав ноги, сидела очень красивая девушка. «Очнулась?» — спросила она ласково. Но за ее напускным участием чувствовалась надменность. Каждое движение идеально выверено. Она приподнялась, потянулась к графину и налила мне воды. Так же сделала и фижма после моего пробуждения, но в тех действиях чувствовались забота и участие. А здесь... «Холодный расчёт». Я приняла бокал и пригляделась к незнакомке внимательнее. Миловидная, ухоженная, чем-то похожая чертами лица на Элджина и Лориана. «Неужели это Элина?» Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, что ещё о ней знаю. Кроме того, что через пару дней у неё состоится свадьба. «И где я?» Этот вопрос мне уже порядком поднадоел. Набила скомину. Я сушила бокал и поставила на столик. внимательно следя за Элиной. — В съемной квартире. Отец вызвал меня, чтобы я посидела с тобой, пока он ушел по делам. Дверь внезапно отворилась, и порог пересек лорд Риатон-старший. Он остановился напротив меня и заложил руки за спину. — Кто ты такая? Без шуток и увиливаний. В тебе королевская кровь, я проверил, но ты не о Маре Колофильд. Надо же, он даже не хотел присваивать Амари свою фамилию. Впрочем, в этом он прав. Теперь на мне, то есть и на теле Амари, не было брачных татуировок, а потому мне вполне могла вернуться старая фамилия. Впрочем, даже она мне не нравилась. Я так устала быть Амари, отчаянно захотелось быть самой собой. «Ава, меня зовут Ава». «И кто ты такая, Ава?» Прищурившись, спросил Сайрус. Я проразмыслила. Мне нельзя подставлять Лориана и раскрывать, что именно он призвал мою душу в это тело. А вот свалить всю вину на Амари легче легкого. Только вот Сайрус же вполне может чувствовать ложь. Стоит быть крайне осторожной в своих словах. Я из другого мира. Моя душа поселилась здесь почти месяц назад. Может, Амари призвала меня вместо себя... «Испугалась смерти и обменялась со мной телами?» «Это тело начало постепенно меняться, и, судя по всему, в итоге приняло мою внешность». Сайрус переглянулся с Элиной. Судя по всему, они были очень изумлены, им требовалось некоторое время, чтобы разобраться в ситуации. «Что ж, тогда же лучше!» — наконец произнес Сайрус. «Никто не узнает в тебе о Маре Клофильд». А Элина будет молчать. «Ты встанешь со мной у алтаря сегодня в храме Шардан». Мы поедем разными дорогами, чтобы никто не смог нас остановить. Ты станешь Авириатон, С новой внешностью никто ничего не заподозрит. Мои сыновья знали о тебе? Не только знали, но и Лориан видел меня настоящую, вот только раскрывать это я тоже не собиралась. Элджин знал, но никогда не видел меня настоящую, сказала чистую правду. Так не кстати вспомнилось. Злосчастная пощечина, отвешенная Лориану. Какой же Сайрус гад! Как только у него выросли такие чудесные сыновья! Хотя Элджин, чудесный и с натяжкой, все-таки поддался влиянию отвратительного отца вот Лориан, самый потрясающий. Как бы только до него добраться! Я начала думать не только о том, как выбраться, а в принципе о планах Сайруса выстраивать в голове последовательность событий. Прекрасно! Серьезно кивнул Сайрус. «Это именно то, что мне нужно. Ты будешь молчать, Ава. Поняла меня? Будешь умной и щедро награжу тебя». «Короной властью. Хорошая награда, ничего не скажешь. Но мне вновь придется прикинуться не только валенком, но еще и меркантильной». «А вы правда сделаете меня королевой? И не убьете сразу после свадьбы? Вы ведь об этом говорили?» «Тогда я думал, что ты о Маре, но теперь...» Это все меняет. Ты родишь мне наследника, он станет законным продолжателем королевского рода и займет престол. Как же у него быстро меняются планы, прямо на ходу! Элина бросила на отца настороженный взгляд, но в итоге ничего не сказала. Я же мысленно выругалась. Так не время проявлять истинные эмоции. Нужно втереться в доверие, чтобы после сбежать, знать бы еще, как снять эти кандалы из ног! только избавилась от тех, что на руках появились новые, на ногах. «Умирать я не хочу!» — вновь ответила правду. «Вы снимете с меня кандалы?» «После свадьбы, дорогая!» — хмыкнул лорд Риатон и поднялся на ноги. «Элина, подготовь ее к церемонии и привези через час в церковь Шардан. Я уже обо всем договорился. Священнослужитель будет ждать нас». «Поняла, отец!» — спокойно откликнулась она, и его светлейшество вышел за дверь. «Пора готовиться к помолвке, Ава. И не пытайся сбежать, браслеты не дадут сделать и десяти шагов от меня». Так вот, как они работают. Меня буквально колотило от перспективы стать невестой Сайруса, тем более предстать с ним перед обществом, где он объявит меня как новую наследницу династии. Подтверждением королевской крови во мне станут реликвии рода Турман. «Сколько прошло времени?» «Ночь!» — откликнулась Селина. «Мы не стали тебя будить, ведь ночью храмы Шардан не работают. Ночь — время Мартаны. Храмы откроются через час с рассветом, мы к тому времени и подъедем». «Целая ночь. Что же пережил Лориан в моё отсутствие? Он наверняка меня ищет. Не мог же он решить, что меня в самом деле убили?» «Ладно, попробую сбежать из храма и найти Лориана. Я обязательно что-нибудь придумаю». В конце концов, можно вырубить Илину и дотащить ее с собой. Я позволила облачить себя в нежное кремовое платье, определенно подвенечное, широкой юбкой, украшенной речным жемчугом. Волосы заплели в высокую классическую прическу. «Какой удивительный оттенок!» — заметила Илина, «Фиолетовые, такие яркие, насыщенные...» «Это не мой настоящий цвет волос, а лишь краска. В нашем мире так модно». «Хотела бы я больше узнать о твоем мире!» — с неожиданным интересом произнесла Элина. «Я с удовольствием расскажу тебе обо всем, но разве ты хочешь, чтобы отец становился королем? Разве не лучше поставить во главе Рошмада кого-то моложе, например, Элджина? А Мари была его женой, соответственно, и я тоже, до недавнего времени. Не пойми меня неправильно, но план твоего отца кажется сомнительным». На мгновение на лице Элины промелькнуло сомнение — Я специально не упоминала Лори, а напомню, какие у них сложные взаимоотношения. Наконец девушка вздохнула и покачала головой. «Брат, бывает нерешительным. К тому же я не знаю тебя достаточно близко, чтобы доверять тебе. Извини, ничего личного». «Что ж, мозги — их семейная черта». «Пора идем, будь умницей, и не поднимай шума», — попросила меня Элина, крепче сжимая мою руку. «За нами будут следить люди отца». Если попытаешься сбежать, они схватят тебя, не сомневайся. Значит, бежать нужно в людном месте. Наверняка в храме кто-то да должен быть. Сейчас в храме Шардан пусто, будто прочитав мои мысли, произнесла Элина. Мы выходили из дома. Все были на ночном отпевании короля в храме Мартана и теперь разошлись по домам отсыпаться. Не надейся на чью-то помощь. Лори Риатон. Прошу прощения, Ваше Высочество, я не смогу взять на себя брачные обязательства», — уверенно прозвучал голос принца Эскарии. Мы с Рейгером стали его невольными свидетелями, шли по коридору к ее высочеству. Прошла ночь с пропажи Авы, и я так и не смог найти зацепки. Те трое, что я поднял из мертвых неимоверными усилиями, никого не видели. Их убили четко, одновременно и без шумихи. тонкими лезвиями, так, чтобы не оставлять магических следов. Свидетели нашлись, но, увы, они ничего не могли сказать. Испугались и поспешили прочь. Я не мог их винить. Я нашел фижму, но у той была подчищена память. Я нашел ее в одном из гостевых домов, где постояльцы сказали, что ее привел мужчина в черном. Наверняка наемник. К сожалению, эта ниточка тоже никуда не привела. Одним из подозреваемых также был отец. в первую очередь потому, что Каин не смог проследить за ним. Отец имел дар маскировки, превосходный. Он сам в свое время был главой разведки, но предпочел отойти от дел и сосредоточиться на совете. «Вы оставляете меня?» — шепотом спросила Мелисанта и сделала шаг назад. «Но вы не можете. Не сейчас, когда я пожертвовала многим ради вас. Я пошла против совета, они мне этого не простят». Мне очень жаль. Принц склонился и быстро покинул коридор. Ее высочество сжимало и разжимало кулаки. Это было королевское крыло. Сюда никто не мог войти без особого дозволения, а у меня оно, разумеется, было. «Вы ошибаетесь», — внезапно произнес Рейгер, вмешавшись. В глазах ее высочества зажегся недовольный огонек, когда она сфокусировала на нем растерянный взгляд. «Неагра подошел ближе. Мне тоже пришлось». Без вашего брачного союза совет не будет против вас. Вы — наша будущая королева, которая оступилась. — А вы, смотрю, тот, кто желает занять место короля. Она вздернула подбородок. — Только не надо благородных речей. Почему вы вернулись ко двору? Вы уверены, что станете отличным мужем мне, а с вашим даром — прекрасным королем, но этому не бывать. Я не выйду за вас замуж. — Я и не предлагал, — усмехнулся Неагра зло. Вы слишком высокого о себе мнения, ваше высочество, если решили, что я горю желанием жениться на ребенке, неспособном контролировать свои порывы и эмоции. Вы поступили опрометчиво, решив скрыться за спиной нашего врага». «А за чьей мне спиной скрыться? За вашей? Ведь спина главного дознавателя внезапно оказалась уже, чем я полагала». Теперь кулково взгляда удостоился я. «Не за чьей», — произнес Рейгер уверенно. «Вы будущая королева». «Научитесь принимать решения самостоятельно, без оглядки на защиту. Знаете, я был в Дархане, где женщины имеют не меньше прав, чем мужчины, и там они вполне способны встать во главе королевства. Так почему бы вам не переломить волю Савита? На лице принцессы промелькнуло удивление. Она думала об этом, я знаю, но ей было страшно. А еще она явно не ожидала, что такой исход может предложить неагра. «Эти старики меня не послушают». но в Совете есть не только они. — Если я не назову имени жениха, они даже не придут на собрание, — хмыкнула Мелисанта и обхватила себя руками. — Назовите мое имя, — предложил Рейгер. — Так вы все-таки хотите стать моим мужем и королем? — разочарованно покачала головой принцесса. — Не желая ни того, ни другого. Именно поэтому я идеальная кандидатура. Мы можем тянуть со свадьбой, а когда вы станете прочно стоять на ногах, или, возможно, выберите жениха, я уйду по первому же вашему слову. Я не претендую ни на вашу руку, ни на вашу власть». Она задумалась. Вариант был хорошим. «Конечно, я бы предпочел видеть Рейгера королем. Мало ли, кого еще выберет принцесса в будущем в мужья, или кого ей навяжет совет. Но пока, чтобы потянуть время, это отличный вариант. И вы будете готовы отступить?» — приподняла она брови. «Даю слово». «И могу принести клятву», — спокойно откликнулся Ниагра. «В его чести я не сомневался. Мы учились вместе, вот только Академию он так и не закончил, улетев с чернильного материка после конфликта с отцом. Говорят, он учился в Дархане, но я не был уверен, что там мы его бы смогли научить виртуозно овладеть тенью дракона. В Дархане принято седлать живых драконов, а не привязывать их души после смерти». Они используют магический потенциал драконов через привязку с ними, а после становятся их наездниками. «Я обдумаю ваше предложение», — наконец подвела итог принцессы и посмотрела на меня. «Лорд-дознаватель, созовите совет. Сегодня в двенадцать. Вместо помолвки. У меня есть что сообщить». «Как прикажете ваше высочество?» — откликнулся я и, прежде чем ее высочество зашла к себе, поторопился. «Я шел к вам для аудиенции». Это касается расследования о пропаже леди Амари Риатон. «Мне нечего вам сообщить», — достаточно резко сообщила ее высочество. «Я соболезную вашей утрате, но я не имею никакого к ней отношения. А учитывая, что именно вы должны были обеспечить должный уровень безопасности, то вина целиком на вас, лорд-дознаватель». «Я не снимаю с себя вину ни на секунду», — откликнулся несколько раздраженно. «Но у меня есть известия, которые я обязан вам сообщить». Принцесса скользнула по мне растерянным взглядом, а после вздохнула и кивнула. Я возвел вокруг нас звукоизоляционный купол. Рейгар остался под ним. Я полностью доверял ему, и не напрасно, ведь заранее взял клятву о неразглашении. Амари Риатон не просто так пропала. Ее выкрал его высочество. Я не могу сообщить вам, пока не нашел необходимых доказательств. Надеялся, что к утру смогу найти Амари, но... Я вздохнул. Мои поиски не дали должных результатов. Вы должны знать о причинах, по которым его высочество выкрало ее. А сейчас злоумышленник удерживает ее в недосягаемости. Ее высочество вытянулось, как струна. Она неотрывно смотрела на меня. Возможно, она уже начала догадываться, но более томить ее не было смысла. а Риатон, ваша кровная сестра. Его величество изменял королеве и бывал в доме цветка, где от него забеременела фижма Монкроус. Юная протеже хозяйки Дома Цветка, того периода. Фижма родила, но ребенка подбросила в Дом Торговцев. В Дом Клофельдов заключила ее высочество и чаще задышала. Мелисанта была умной, пусть и импульсивной, поэтому сразу догадалась. «Меня хотят свергнуть, а Мария использовать для достижения власти. Полагаю, пока вы не найдете ее и не вернете, мне грозит опасность». «От вас могут попытаться избавиться», — согласился Рейгар. Это еще одна причина, почему я настаиваю на помолвке с вами. Так я смогу официально находиться подле вас и стать вашим телохранителем». Мелисанта нахмурилась. Ей не нравился данный расклад, как и нам, но сейчас я ничего не мог сделать. Из-за артефакта принца Амари была в недосягаемости и для поискового Дараса мина и для ритуалов крови. «Я признаю ее», — произнесла Мелисанта и посмотрела на меня. «Найди ее, Лориан. Я официально признаю ее. Если ты женишься на ней, это будет лучшим раскладом. Мы породнимся. Твои слова в совете приобретут больший вес. Только найди ее». «Хотел бы я этого же». Я растворил звукоизоляционный купол и отступил. Мелисанта зашла в комнату, лишь напоследок бросив неопределенный взор на Рейгора. «Каков план?» — спросил он у меня, приблизившись. «Впервые в жизни я не знаю, что делать». Мои патрульные были по всему городу, но никто, ни единая душа не видела даже примерно похожую девушку. Ничего. Пустота. А ведь о Маре достаточно известно. Они часто писали в газетах и публиковали ее портрет. Теперь же этот самый портрет висел на каждом столбе, освещенный магическими светильниками, чтобы даже ночью могли ее разглядеть. — Ты не спал. — со вздохом произнес Рейгар. — Нужно отдохнуть. «Не смогу». «Лориан!» — окликнул меня Элджин, и я обернулся в его сторону. Брат спешил к нам. Его щеки раскраснелись от бега. Приблизившись, он передал магическую записку с вензелем моей семьи. «Это только что передала мне Элина. Приглашение на свадьбу отца!» Попросила меня явиться, чтобы... «Эгрес его знает зачем. Что это значит, Лориан?» Элджин внимательно посмотрел на меня. Я тоже не отрывал взора от брата, но проблема была в том, что я не совсем доверял Элджину. Что, если он пытается меня отвлечь?» «Ты не доверяешь мне?» Тут же догадался Элджин. «Надо же, ты впервые правильно прочел мои чувства», — хмыкнул я. «Дело не в чувствах. Твои эмоции были написаны на лице», — раздраженно парировал Элджин. Луриан, подумай сам. А Мари пропадает, татуировки на наших руках тают, а отец внезапно желает жениться». «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Я набрал в грудь побольше воздуха. Если все так, и Элджин действительно ни о чем не подозревает, то вывод только один. Нужно спешить. Каждая минута на счету. К счастью, в записке был указан адрес, но... Это находилось далековато отсюда. Дальше дома Улгура. Но рядом с портом. Я быстро активировал артефакт связи, сбрасывая тот же координаты места. Наверняка он не поймет, зачем ему являться в храм Шаордан, но успеет раньше, чем я. Лориан, что происходит? вновь с нажимом повторил Элжин. Летим. Схватив брата за плечо, я увлек его к балкону. Лориан, ты объяснишь? О Маре Королевских кровей бастарт Его Величества Хамунда! откликнулся по пути, краем глаза, заметив, как Рейгер спешит за нами. И, видимо, так отец хочет легитимизировать свою власть. Женившись на моей жене? Мы уже вылетели на балкон и оба расправили крылья. Оборачиваться в драконов, чтобы ускориться, придется уже в воздухе. Здесь слишком мало места. Не на твоей, Элрон. Ты не забыл, что о Маре больше нет? Но есть Ава. И она только моя.